Глава тридцать шестая. Жорж. На свободе остался только Кадудаль. Приберегали ли его напоследок, чтобы прочие успели себя скомпрометировать? Или же он просто был изворотливее и хитрее других? Или же он был лучше осведомлен? Или располагал большими деньгами и какими-то другими особыми средствами? В любом случае после ареста Муро и Пешегрю не было никакого смысла и дальше играть с ним в кошки-мышки. Поэтому Фуше бросил все свои силы, чтобы схватить Джорджа. Но тот, как одаренный зодчий, заготовил в дюжине домов тайники, которые без подробных указаний невозможно было обнаружить. Много раз Фуше казалось, что он напал на его след но, несмотря ни на что, Жорж ускользал из его сетей. Всегда вооруженный до зубов, с карманами полными золота, он ложился спать, не раздеваясь, и, ворвавшись в первую же дверь первого попавшегося дома с помощью уговоров, денег или угроз, находил себе убежище. Два или три таких случая вошли в легенду. Однажды в конце февраля целые своры полицейских, выследивших его, заставило Жоржа срочно оставить дом, в котором он скрывался. Как олень, преследуемый лаем собак, мчится к озеру, так Жорж бросился к бульвару в предместе Сэндени. Увидев на освещенной вывеске надпись гиль бар дантис Дантис-хирург, он позвонил, вошел в открывшуюся дверь и тут же закрыл ее за собой. Затем он устремился вверх по лестнице, сказав консьержу, что тот идет к господину Гильбару, но на полпути столкнулся со спускавшейся вниз служанкой. Та, увидев человека, закутанного в шинель и рвущегося наверх, приняла его за вора и от страха чуть не закричала. Жорж быстро достал из кармана платок и прижал его к щеке. «Доктор принимает, сударыня?» со стоном спросил Жорж. «Нет, сударь», — ответила горничная. «Где же он?» «Спит, черт возьми, уже полночь, давно пора спать. Он поднимется из сострадания к человеку. Даже сострадательные люди спят, как все остальные. Да, но они встают, когда взывают к их сердцу. У вас болят зубы? Скажите ему что я умираю». Может быть, надо вырвать несколько зубов? Боюсь, что всю челюсть. Тогда другое дело, но предупреждаю, доктор берет не меньше луи за один зуб. Два луи, если потребуется. Служанка провела Жоржа в кабинет, зажгла две свечи у кресла и пошла в спальню. Вернувшись через две минуты, она сказала, доктор сейчас будет. И действительно... Врач не заставил себя ждать. «Дорогой доктор!» — вскричал Джордж. «Скорее! Я уже не в силах терпеть!» «Я уже здесь, не волнуйтесь!» — успокоил его доктор. «Садитесь в это кресло!» «Так, хорошо! Какой зуб у вас болит?» «Какой зуб? О, черт!» «Да, да, какой! Посмотрите сами!» Джордж открыл рот господин гильбар увидел настоящий ларец с тридцатью двумя жемчужинами о о от изумления доктор потерял дар речи какие зубы и где же то что болит это что то вроде невралгии доктор поищите пожалуйста с какой стороны с правой вы шутите тут нечего искать все зубы совершенно здоровы — Так вы думаете, ради своего удовольствия прошу вас вырвать мне зуб? Странное, однако, развлечение. Хорошо. Покажите, какой зуб я должен удалить. Вот этот, — Жорж сказал на первый коренной зуб. — Тащите этот, вы уверены? — Абсолютно. И, пожалуйста, поторопитесь. Однако, сударь, уверяю вас. — Мне кажется, — нахмурил брови Жоржа. Я имею право избавиться от зуба, который мешает мне жить. Жорж слегка приподнялся, и доктор заметил два пистолетных ствола и богато украшенную рукоять кинжала. Решив, что такому человеку нельзя ни в чем отказать, доктор захватил зуб ключом, надавил и вытащил его. Жорж не издал ни звука. Он взял стакан, капнул туда несколько капель эликсира и наивежливейшим тоном произнес. — Сударь, у вас самая легкая и в то же время самая крепкая рука на свете, но позвольте вам заметить, метод английских дантистов нравится мне больше. Он пополоскал рот и сплюнул в тазик. — И чем же английский метод лучше? Англичане дерут зубы клещами, они просто тянут снизу вверх, не расшатывая больной зуб. Вы, французы, давите со всей силы, и корень зуба проворачивается. Это очень больно. Судя по вашему поведению, вам не было больно. Это потому, что я очень хорошо владею собой. Вы француз? Нет, бретонец. И Жорж положил два луи на камин. Кадудаль ждал с улицы условного сигнала. Им должны были сообщить, что путь свободен. И потом хотел выиграть время. Со своей стороны доктор Гильбар никак не хотел вызвать недовольство своего вооруженного пациента, потому делал вид, что находит весьма любопытными самые ничтожные темы для беседы. Но, он, наконец, раздался свист, которого дождался Жорж. Он тут встал, горячо пожал доктору руку и быстро спустился к выходу. Доктор остался один. Не в силах понять, что произошло и с кем он имел дело. С сумасшедшим? или с грабителем, и только на следующий день, когда к нему явился полицейский, дал описание Жоржа, след, которого затерялся в районе его дома, доктор понял, с кем он столкнулся. Читая описание, он наткнулся на фразу «Сочные губы и тридцать два зуба». Доктор прервал чтение и заявил «Здесь ошибка». «У него уже не тридцать два зуба». «С каких-то пор?» — удивился агент. С тех пор, пояснил господин Гильбарх, как вчера вечером я вырвал ему один зуб. Спустя два дня после этого происшествия, которое, как я уже сказал, вошло в полицейские анналы, были схвачены два самых важных сообщника Кадудаля. История, которую мы вам сейчас предложим, не является ни легендой, сочиненной полицией, ни судейским анекдотом. На борту первого парохода, которым я путешествовал из Генуи в Марсель, мне довелось познакомиться с маркизом Доривьером. За приятной беседой мы сблизились, но в тот момент, когда он начал рассказ о своем аресте, я страшно мучился от морской болезни и странная вещь Его дрожащий голос, неотступно звучавший посреди моих невыносимых страданий, казалось, ввинчивался в мой мозг. Он умолк только, когда заметил, какие неслыханные усилия я делаю, чтобы слушать его и в то же время скрыть свои мучения. В результате воспоминаний об этом разговоре и моих муках и через сорок лет так свежи, как будто все это случилось только вчера. Господин Доривьер и господин Жуль де Полиньяк были связаны той античной дружбой, которая может разорвать одна лишь смерть. Они состояли в одном заговоре и вместе приехали в Париж. Умереть они рассчитывали тоже вместе. Охота на них началась после ареста Муроя-Пешегрю. Оказавшись на улице, они решили попросить убежище у графа Александра де Лаборда, своего ровесника, принадлежащего к финансовой аристократии и легко уживавшего с исправлением первого консула. У него был свой особняк на улице Артуа, неподалеку от улицы Шоссе-Донтен. Маркиз де Ривьер остановился у одного из пилястров Ганноверского павильона и прочитал указ префекта полиции о смертной казни для укрывателей преступников. Он вернулся к Жюле де Полиньяку, поджидавшему его на бульваре итальянцев, и сказал, «Друг мой, мы только что чуть не совершили нечто ужасное». Попросив убежище у графа Делаборда, мы подставили под удар его самого и всю его семью. Думаю, с помощью денег мы найдем не менее надежное пристанище, надо только поискать. Жуль де Полиньяк, как человек порядочный, согласился с этим справедливым предложением, и друзья расстались, чтобы продолжить поиски поодиночке. В тот же вечер маркиз де ривьер встретил одного из своих старых камердинеров фамилии лабрюер у которого он однажды уже отказался остановиться из боязни скомпрометировать его но этот почтенный слуга так уговаривал маркиза что тот решил воспользоваться его восприимством он прожил у него 18 дней никто его не беспокоил и, возможно, его так бы и не нашли, если бы не неопрометчивость его друга Жуля. Однажды, придя в дом, в котором он скрывался, Жуль узнал, что его брата Армана только что арестовали. Очеритья голову, без всяких предосторожностей, он бросился к маркизу-доривьеру, чтобы рассказать ему о несчастье. Маркиз потребовал, чтобы Жуль остался у него. — Никто не видел, как вы вошли? — спросил господин-доривьер. — Никто, даже привратница. Тогда вы спасены. Шесть дней они прожили, бок о бок, в одной комнате. На седьмой день Жюль, несмотря на настойчивые просьбы друга, отправился навстречу, которая, как он уверял, была крайне необходима. Один из полицейских узнал его, последовал за ним и проводил до самого дома. Утром Жюль де Полиньяк вместе с маркизом Доривьером были арестованы на квартире Ла Бривьера. К ним явился тот же самый комиссар Коменш, который некоторое время назад арестовал Пешегрю. Первым делом он сказал бедняге ла что законом запрещено предоставлять жилье посторонним лицам, на что тот ответил, что господин Да-Ривьер ему не посторонний, а друг, и что даже если бы гильотина стояла у самого его порога, он все равно открыл бы дверь, чтобы приютить своего старого хозяина. Всех троих проводили на допрос к государственному советнику Реалю. — Господин государственный советник, — первым делом заявил маркиз Древьер, — предупреждаю вас, что ни я, ни мой друг не скажем ни слова, если вы не пообещаете, что не причините никакого зла человеку, который принял меня в своем доме, не зная, ради чего мы находимся в Париже. Советник обещал. Господин Древьер обнял своего старого слугу и сказал. Прощайте, друг мой. Мне обещали оставить вас в покое. Я счастлив. В пятницу 9 марта в 6 часов вечера агент охранной полиции по фамилии кань получил в префектуре приказ отправиться к подножию холма Сен-Женевьев, чтобы сесть на хвост местному кабриолету номер 53, если он прячет чайнее, там появится. Этот кабриолет ехал за Жоржем, который опять менял место жительства и переезжал на квартиру, которую снял его друг за восемь тысяч франков в месяц. Кабриолет проехал без седока, но каньоль последовал за ним, догадавший, что он направляется за тем, кого разыскивают. Дорога была усеяна полицейскими агентами, которые также получили соответствующие инструкции. Каньоль... Передал им приказ, и они присоединились к слежке. Кабриолет медленно покатил на площадь сен атьен дю свернул на улицу Сен-Женевьев и остановился напротив аллеи, которая вела к маленькой фруктовой лавке. Ворота аллеи были открыты, капот кабриолета опущен, кучер зашел в лавку и зажег фонари. В тот момент, когда он вешал последний фонарь, Жорж, два его друга, Леридан и Бюрбан, а также некто четвертый, подбежали к абрилету. Жорж первым вскочил в экипаж. Его друзья хотели последовать за ним, но тут конь-йоль, работая локтями, врезался в их группу. — Что такое? — оттолкнул его Бюрбан. — Вам мало места? Нельзя было прийти с другой стороны Мне кажется, — ответил агент в тон ему, — что я никому ничего плохого не делаю и могу идти, где хочу. Жорж, опасаясь, что его узнают, втащил Леридана за руку в кабриолет и, не дожидаясь остальных, пустил лошадь в голову. Полиция не хотела брать Жоржа на улице, боясь, что он не сдастся без сопротивления и прольется кровь. Агенту приказали только проследить за кабриолетом, а опешивший коньоль упустил его. Теперь надо было во что бы то ни стало догнать экипаж. «Ко мне!» — крикнул коньоль. К нему бежали два агента одного из которых звали Бюффе. Кабриолет быстро удалялся вверх по улице Сен-Геоцинт, затем пересек площадь Сен-Мишель и въехал на улицу фоссе месье ле пранс которая тогда называлась «Улицей Свободы». Жорж поднял капот кабриолета но через заднее окошко увидел, что за ним гонится, и крикнул Леридану, управлявшему лошадьми, «Гони, нас преследуют Давай, давай!» Как вихрь кабриолет пронесся по улице и выскочил на перекресток у Адеона. Но тут его почти догнал коньоль, прибавил еще немного, поравнялся, ухватился за вожди и крикнул «Стой!» Именем закона «Стой!» На шум безумные скачки люди повыскакивали из домов и увидели, как лошадь, увлекая повисшего на поводьях человека, сделала еще несколько шагов и стала. Подоспевший Бюфе вскочил на подножку и заглянул внутрь кабриолета. Тут же раздались два выстрела, и Бюфе упал навзничь, сраженный пулей в лоб. в то же мгновение... Коньёль почувствовал, как его рука, которой он держался за вожжи, бессильно повисла вдоль тела, она была сломана. Жорж и Леридан выскочили наружу, один налево, другой направо. Не успел Леридан сделать и десяти шагов, как его схватили, и он сдался без всякого сопротивления. Жорж с кинжалом в руке отбивался от двух полицейских. Когда он занес руку, чтобы нанести удар, молодой шляпник по имени Тома бросился к нему и повис на нем всем телом. Еще двое, служащие лотерейной конторы с улицы Французского театра по имени Ламот и оружейный мастер Виньяль с двух сторон схватили его за руки и отняли кинжал. Жоржа скрутили, затолкали в фиакро и отвезли в префектуру, где начальник отделения Дюбуа допросил его в присутствии де Маре. Обоих полицейских до глубины души поразила внешность Жоржа. Вот что написал Де Морре о своем впечатлении. «Раньше мне никогда не доводилось видеть Жоржа. Я всегда представлял его себе кем-то вроде старца горы, посылающего своих ассасинов в разные концы света для убийства царственных особ. Я увидел гладкое и чистое лицо, ясные глаза, уверенные и в то же время добрые. Он говорил спокойно, без вызова. Несмотря на некоторую тучность, он двигался легко и раскованно. У него была круглая голова, очень короткие курчавые волосы, никаких бакенбардов и ничего, что выдавало бы руководителя смертельных заговоров, вождя бретонских шаек. «Несчастный — Несчастный! — вскричал Дюбуа. Едва Жоржа ввели в его кабинет. — Что вы наделали? — Только что вы убили одного отца семейства и ранили другого. Жорж засмеялся и сказал, «Сами виноваты. Что вы говорите? Чем это я виноват? Надо было посылать за мной холостяков».